Глава восемнадцатая В одной чёрной-чёрной комнате стоял чёрный-чёрный -черный стол. На этом чёрном-чёрном столе стоял чёрный-чёрный -черный гроб. Вспомнила я детскую страшилку с земли. Что там, что здесь, я не верила ни секунды сказанному. И если на земле даже в детстве я обычно поднимала рассказчика на смех, то здесь... Правда? Моя бровь сама полезла вверх в показательном жесте удивления. «Очень, очень интересно. Найр Арчибальд, вы уверены в своих словах? Потому что те документы, которые мне удалось найти, уверяют в обратном. И я даже не знаю теперь, кому же верить». Во взгляде Арчибальда появилась и сразу же исчезла смесь досады и удивления. «Да-да, Найр, я не такая глупышка, какой вы меня представляли. И на слово джентльменам не верю. Мне нужны доказательства, причем неопровержимые». «Это лишь слухи Найра». Арчибальд решил отступать красиво. Они, конечно, на чем-то основаны, но доказать свои слова здесь и сейчас я не смогу. Всего лишь выражаю удивление, как такая красивая женщина рискнула жить в подобном месте. Читай «Выходи замуж», возможно, за меня. И тогда ни о каких проблемах и речи не будет. Ты же не уродка, чтобы в одиночестве жить. У красивой женщины есть на это все основания, — насмешливо сообщила я. Найр Арчибальд. «Я уже была замужем. Вам документы предоставить? Или вы все же вспомните законы империи и позволите мне доживать свой век так, как я того сама пожелаю?» Местные рафинированные аристократки никогда не позволили бы себе разговаривать с Арчибальдом в подобном тоне. «О, нет!» Они улыбались бы, говорили вежливо, аккуратно подбирали бы слова. Но уж точно не попытались бы хамить. «Да я, в принципе, тоже не хамила. Скорее, дерзила». Но для Арчибальда моя речь оказалась неожиданностью, и удивление снова проявилось в его взгляде. Проявилась и осталось, отказываясь уходить. Похоже, я сразила столичного аристократа на повал своей речью. «Приношу вам свои извинения, Найра Вероника», — последовал ответ. «У меня и в мыслях не было принуждать вас к чему-либо. Единственным моим желанием было предупредить вас, вас звать к вашей осторожности, попросить быть осмотрительней». Предупредили. Дальше что? Идите отсюда, наконец, вы здесь не нужны. Так и вертелось у меня на языке. Но вместо этого я произнесла. Благодарю за заботу, Найр Арчибальд. Надеюсь-то теперь вы отсюда уйдете. Да поскорей. Так и читалось в моем тоне. Арчибальд дураком не был. Поднялся и быстро откланялся. И я снова осталась одна. Правда, ненадолго. Ближе к вечеру меня посетил Джек. Он обычно появлялся в поместье утром или днем, решал все вопросы и отправлялся на работу. И потому, когда за час до ужина служанка сообщила, что управляющий просит о встрече, я удивилась. Что могло произойти в нашем захолустье, из-за чего Джек решил меня побеспокоить? Ладно, я встала из кресла и в чем была, в темно-синем домашнем платье, в котором только слугам указания и давать, направилась вниз, общаться с Джеком. Он стоял в холле вместе с тремя женщинами средних лет. Рабоче-крестьянской внешности, как сказали бы на земле. «Добрый вечер, Найра», — поклонился он. Женщины последовали его примеру. «Вот, работниц вам привел. Говорят, что умеют все, и цветы зажать, и одежду шить». Я изумленно моргнула. Ну, допустим, я спрашивала не только услуг, но и у Джека тоже. Где бы найти рукастых и исполнительных работниц? Но меньше всего я ожидала, что он приведет кого-то в поместье сегодня, да еще почти ночью. И ведь не спрашивал, собираюсь ли я кого-то из трех женщин нанимать. Сразу в известность поставил, мол, я привел, забирайте Найра. Все эти мысли пронеслись в моей голове буквально за несколько секунд. Затем я кивнула, решив разобраться с Джеком позже. Вот приму женщин на работу, отправлю их к слугам, и можно будет уточнить, что за цирк устроил мой управляющий. Пока же я произнесла. Платить буду по три серебрушки в месяц на каждую. Плюс кров и стол. Питаться можете три раза в день. Чай и хлеб к нему в неограниченном количестве. Если согласны, идите на кухню. Повариха вас накормит. Завтра приму вашу клятву. Согласны, Найра. Ответила за всех одна из женщин. Шатенка с синими глазами. Как и остальные, она была одета в платье из грубой и тёплой ткани, простого покроя без украшений. «Отлично — Отлично! — кивнула я. — Тогда вон по тому коридору прямо. Когда будущие служанки ушли, я вопросительно посмотрела на Джека. — Вы ж прислугу искали, Найра. — Развёл он руками. — Мол, я тут совсем не при делах. Вы попросили, я нашёл вам людей. — Искала согласилась я. «Но привел ты их почему-то под вечер, как будто до утра подождать не мог. Итак...»